А Марнс подхватывает ее на руки и несет вниз по лестнице. Как приятно было бы избавиться от ответственности, довериться чьей-то силе. Это не было воспоминание, это была мечта о будущем, которая так и не осуществилась. И Джанс почувствовала себя виноватой за подобные мысли. Она ощущила рядом мужа, его призрак, потревоженный ею. Мэр, так сколько этажей? Они остановились и взялись за перила, пропуская вверх носильщика. Джан узнала парня, Коннор, ещё подросток. Но его спина уже была крепка, а походка уверена. Он нёс на плечах связку пакетов, и гримаса на его лице выражала не усталость или боль, а досаду. Что за толпа запрудила его лестницу? А откуда эти туристы?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 Они остановились между этажами отдышаться. Марнс протянул ей свою флягу, Жанн вежливо глотнула из неё, потом вернула. Я думала пройти сегодня половину, ответила она наконец. Но хочу сделать пару остановок по дороге. Марнс глотнул из фляги и завинтил колпачок. Нанести визиты, что-то вроде этого. Хочу заглянуть в роддом.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 Я объясню, куда клоню, ответила она Марнсу. Я хочу отоыскать отца и девушки, посмотреть ему в глаза и спросить, почему за почти 20 лет с тех пор, как его дочь перебралась к механикам, он её не навестил ни разу. Обернувшись к Марнсу, она увидела, что тот хмурится. И почему она ни разу не поднялась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 Обернувшись, она увидела, что Марнс отстал почти на целый виток винтовой лестницы. Джанс остановилась, дожидаясь, пока он её догонит. Помощник шерифа спускался, внимательно глядя под ноги, чтобы в спешке не споткнуться. "Полегче", попросил он. "Я не смогу угнаться, если вы снова возьмёте такой темп". Джанс извинилась, она даже не заметила, что стала двигаться быстрее. Когда они достигли второго жилого яруса, ниже 16-го этажа, Джанса осознала, что на этой территории она не была почти год. Здесь с топотом населялись по лестнице дети, иногда застревая среди медленно поднимающихся взрослых. Начальная школа для верхней третьи укрытия располагалась как раз над роддомом. Судя по беготне и визгу, занятия в школе были отменены.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 были почти стёрты прошедшими здесь днём людьми, а дети сидели, обхватив перила, выставив тощие коленки и болтая ногами, и где крики и визги понижались до шёпота, когда рядом появлялись взрослые. Рад, что мы уже почти пришли. Мне нужно отдохнуть, сказал Марнс, когда они спустились ещё на этаж и оказались у роддома. Я надеюсь, что отец Джулс не занят и сможет с нами встретиться. Сможет. Пелис послала ему сообщение из моего офиса. Он знает, что мы идём. Они пересекли людской поток на площадке и перевели дух. Когда Марн притянул флагу, Жанс сначала долго пила, а потом стала рассматривать своё отражение в изогнутой и поцарапанной поверхности.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 всегда громко. Но здесь петли оказались смазаны, и было очевидно, что смазку постоянно обновляли. Плакаты на стенах в приёмной тоже требовали соблюдать тишину. Крупные надписи сопровождались изображениями губ с прижатым к ним пальцем или кругами с перечёркнутыми открытыми ртами. Очевидно, здесь к тишине относились серьёзно. Не припоминаю, что видел так много знаков, когда был здесь в последний раз, прошептал Марнс. Наверное, слишком много болтал, потому и не заметил. Через стеклянное окошко на них свирепо взглянула медсестра, и Жан столкнула Марнса локтем. "Мэр Жанс для встречи с Питером Никсонсом", сказала она женщине. Медсестра за окошком и глазом не моргнула. "Я знаю, кто вы. Я за вас голосовала".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 Джанс мысленно улыбнулась. В конце коридора она остановилась перед двойными дверями и чуть приоткрыла створку. В следующем помещении свет был приглушён. Джанс распахнула дверь шире, и они вошли в полупустую, но чистую комнату ожидания. Джанс вспомнила такую же комнату на средних этажах, где она ждала вместе с другом, пришедшим за своим ребёнком. За стеклянной перегородкой находилось несколько колыбелей и кроватей. Джанс положила руку на бедро и нащупала твёрдую шишку бесполезного теперь имплантата, вживлённого после рождения и никогда не извлекавшегося. Ни разу. Пребывание в этой детской напомнило ей обо всём, что она потеряла, чем пожертвовала ради работы, а её призраках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 Джанс с грустью признала, что свидетельства о рождении стали для неё всего лишь дополнительной бумажной работой, очередной механически выполняемой обязанностью. Среди кроваток перемещался силуэт взрослого. Свет из комнаты ожидания поблёскивал на зажиме его планшета с заметками и на металлической авторучке. Человек этот был высок,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 когда взяла его протянутую руку и ощутила пожатие. Вы пришли, просто сказал доктор Николс. Это была холодная констатация факта, лишь с легким намеком на удивление. Он пожал руку Марнса, но и во взгляд снова обратился к Джанс. Я объяснил вашему секретарю, что мало чем смогу помочь. Я не видел Джульетту с тех пор, как она стала тенью двадцать лет назад. Вообще, это именно об этом я и хотела поговорить. Жанс взглянула на мягкие скамьи и легко представила на них взволнованных дедушек, бабушек, дядюшек и тётушек, с нетерпением ожидающих, пока родителям вручают новорождённых. Мы можем присесть. Никольский внул и пригласил их к скамье. Я очень серьёзно отношусь к каждому назначению на должность, пояснила Жанс.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 Джанс сглотнула. Сидящий рядом Марнс шевельнулся. Семью надо ценить, сменила тему Джанс, поняв, что услышала ещё одну констатацию факта без намерения причинить боль. От Джульетты пребывала тенью весьма долго и выбрала очень ответственную работу. Николс кивнул. Почему вы с Джульеттой никогда не навещали друг друга? То есть ни разу за 20 лет. Она же ваш единственный ребёнок. Никколс слегка повернул голову, его взгляд переместился на стену. В джанс на мгновение отвлёк силуэт за стеклом, медсестра, совершающая обход. За другими двойными дверями располагались, как она решила, родильные палаты, где возможно прямо сейчас Какая-нибудь приходящая в себя после родов молодая мать ждала, когда ей вручат её самое драгоценное сокровище. У меня был ещё и сын, сообщил Никлс. Джанс потянулась в блек-сумке, чтобы достать папку с информацией о Джилете, но вспомнила, что сумки сейчас у неё нет. Брат. Эту деталь она упустила. Вы не могли об этом знать?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 Николу составился на свои руки. Джулиея тогда исполнилось 13 лет. Она испытывала такой же восторг, как и мы. Сами можете представить, у неё вот-вот должен был появиться младший братишка. Я оставался всего год до начала ученичества у матери акушерки. Николс поднял взгляд. Заметьте, не здесь, в этом руддоме, а на средних этажах, где мы вместе работали. Я тогда был ещё интерном. И Джулиетта Джанс пока не могла понять, в чём тут связь. В инкубаторе возникла неисправность, когда Николас доктор отвернулся и потянулся рукой к глазам, но справился с эмоциями. Извините, я всё ещё называю его по имени. Всё в порядке. Джанс держала Марнса за руку. Она сама не понимала, когда и как это произошло. Похоже, доктор не заметил, или же скорее ему было всё равно. Бедная Джильетта. Он покачал головой. Она обезумела от горя. Сперва она во всём обвинила Роду, опытную акушерку, которая буквально сотворила чудо, подарив нашему мальчику хотя бы слабый шанс. Я всё объяснил Джильетте, Правда, думаю, она и так это понимала. Ей просто нужно было кого-то ненавидеть. Он кивнул Джанс. Девочки в таком возрасте сами знаете. Можете мне не верить, но я помню. Джанс вымученно улыбнулась. Доктор Николс ответил тем же. Она почувствовала, как Марнс сжал ее руку. И лишь когда ее мать умерла. Она стала винить во всём отказавший инкубатор. Точнее, не сам инкубатор, а то состояние, в котором он находился. Там всё было старое и держалось на честном слове. Ваша жена умерла от послеродовых осложнений. Жанс решила, что это ещё одна деталь в деле Джульетты, которую она, наверное, пропустила. Моя жена Окончилось с собой неделю спустя. Опять всё та же отстранённость профессионального врача. Джанс не могла понять, то ли причиной стал защитный механизм, включившийся после всего произошедшего, то ли это была врождённая черта характера. Кажется, я припоминаю ту историю, произнёс Марнс. Это были его первые слова за всё время посещения. Я сам выписывал свидетельство о смерти, поэтому мог указать любую причину, какую хотел. И вы признаётесь в подобном? Марнс попытался встать. Джанс не могла предположить для чего именно и потому сжала ему руку, чтобы он оставался на месте. Неофициальную, конечно, признаюсь. Так ли и начал Лош, казалось, бесполезный. Джеллиэт была умна даже в том возрасте. Она всё узнала, и это подтолкнуло её ее... подтолкнуло к чему? спросила Джанс. К душевному расстройству? Нет, я собирался сказать другое. Это подтолкнуло её к уходу. Она подала заявление о смене специализации, потребовала перевести её вниз в механический чтобы стать там ученицей и чьей-то тенью. Она была на год моложе, чем требовалось для такого перевода. Но я дал согласие. Подписал её заявление. Думал, что она попадёт туда, подышит воздухом глубины и вернётся. Я был наивен. Решил, что свобода пойдёт ей на пользу. И с тех пор вы её не видели.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 И сделала бы её неподходящей кандидатурой для такой должности. Вы ведь понимаете, что требуется для этой работы и с чем она связана. Понимаю. Никол сокинул взглядом Марнса, от медного значка видневшегося в просвете кое-как завязанного халата до выпирающего на боку холмика кабуры. Всем работникам правопорядка в Укрете Нужен человек наверху, отдающий команды, верно? Более или менее, подтвердила Джанс. Почему она? Марнс кашлянул. Однажды она помогла нам в расследовании, Джулс. Она поднималась наверх? Нет, это мы спускались. Её никто так кому не учил, и никого из нас не учили, заметил Марнс.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 И пожала ему руку. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Он рассмеялся. А у меня был выбор? Конечно. Что ж, жаль, что я не знала об этом раньше. Он улыбнулся, и Джанс поняла, что он шутит или старается шутить. Когда они расстались с Никсом и двинулись обратно по коридору, чтобы вернуть халаты и забрать свои вещи, Джанс осознала,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 другие причины